Кот Васька, избавившийся от шлейки, немедленно припал носом к порошку и совсем был и собрался зарад, требуя фундаментальных прав личности. Но в кухне знакомо писнуло, отработав свои двадцать секунд микроволновой печь, и кот с невнятным ура ринулся из прихожей, едва не шибя в ног свою хозяйку, уже спешившую в противоположном направлении. От греха подальше тетя Фира. накинула дверную цепочку. Видела, видела в американских фильмах, как ловко их перекусывают очень большими и очень страшными ножницами, но тем не менее отвела рычажок замка и стала смотреть в щёлку, не обращая никакого внимания на сквозняк. Ей повезло. Мужчина, оказывается, имел интерес непосредственно на их этаже. Он уже стоял перед дверью соседской квартиры, И почему-то медлил, не торопясь звонить. Рюкзак у него был высокий, поэтому тётя Фира только слышала, как шуршал целлофан, но не видела, чем именно занимался мужчина. Может, адрес по бумажке сверял, а может, охаживал нарядный букет или просто волосы приглаживал перед тем, как войти в дом. И зачем, спрашивается, тёте Фире нужны такие подробности? Совсем даже и такие подробности ни к чему. Мужчина наконец поднял руку, ещё немного помедлил, кашлянул и позвонил в дверь. Тётя Фира знала, что соседнюю квартиру последние несколько лет по очереди снимали всякие разные люди. В данный момент в ней обитала интеллигентная работающая семья с сыном-школьником. Вот этот второклассник Добротно натасканной родителями по части бытовой безопасности, и подошёл к двери, чтобы решительно пропесчать: "Кто там?" Тётя Фира неслышно переступила с ноги на ногу и затаила дыхание, желая не только всё видеть, но ни в коем случае не упустить ни единого слова. Мужчина снова помедлил, кашлянул еще раз и ещё раз испросил: "Скажите, пожалуйста, Акира дома?" "Кира?" Для Есфирисы Муиловны это имя прозвучало хрустальным колокольчиком из прошлого, милого, невозвратного прошлого. Для соседского мальчика оно не значило ровным счётом ничего. Здесь такая не живёт, заявил он безапелляционно. Вы квартиры ошиблись. Внутренней дверь клацнула. Разговор был окончен. Мужчина остался в замешательстве, стояк посреди площадки. Тётя Фира торопливо сбросила цепочку в кое-веки раз не застрявшую и приоткрыла дверь. Молодой человек, он обернулся. И в этот же миг, воспользовавшись моментом, мимо тёти Фириных ног из прихожей на лестницу кинулся Васька. Мужчина как был с рюкзаком и букетом, Нгнулся и поднял кота свободной рукой. Чтобы вот так подхватить с полу маленький махнатый вихрь, требовался совсем особенный глазомер и совсем особенное движение. Поэтому для тёти Фиры всё выглядело просто. Наклонился и поднял самое обычное дело. Здесь раньше Кира жила. Как-то беспомощно проговорил мужчина, подходя и вручая хозяйке трепыхающегося бегляца. Кира Андреевна Лапухина. На вид ему было лет тридцать пять или сорок. Тетя Фира не сильна была в определении возраста. На долбом торчал короткий ежик волос, то ли пепельно светлых, то ли седых, поди разбери в вечных лестничных сумерках. Серые глаза смотрели вопросительные с надеждой. Кира Андреевна, запинаясь, повторил он. Лопухина вот в этой квартире. Вы не в курсе случайно? Эсфирь Семуиловна часто заморгала, принимая кота. Ох, мой Израиль. У неё и так-то всякий раз в горле першило, когда она проходила мимо бывшей Кирочкиной двери. Вы молодой человек, еле выговорила она наконец. Вы она же шестой годик пошёл. Он смотрел на тётю Фиру, улыбаясь растерянно и как ей показалось, глуповато. Уехала? спросил он затем и даже кивнул. Кира уехала? А куда не подскажете? Она в Петербурге? Тётя Фира закинула кота внутрь квартиры, вытащила носовой платок и сердито высморкалась. Совсем нету, сказала она. Oh, hey.